Глава 31. Мэйси сидела, скрестив ноги на полу в гостиной и барабанила по дну двух сковородок, используя своих кукол в качестве барабанных палочек. Бабушка, игнорируя стук, сидела за столом и заносила в графы Экселя числа из отчетов. На кухне Бэка сунула четыре ломтика ржаного хлеба в тостер и налила в стакан апельсинового сока из картонной упаковки. «Не особо воспитанная девочка, верно?» — сказала она, когда мать присоединилась к ней. Сквозь дверной проем... Они наблюдали, как Мэйси радостно производит столько шума, сколько может. Не знаю, в кого она такая, в меня или в Эмму. Думаю, в ней понемногу от обеих. Но ты всегда была чуть более упрямой. Когда тебе было два года, и мы решили, что уже приучили тебя к горшку, ты вдруг начала писать в саду. «Нет, я этого не делала». — запротестовала Бэка, стараясь не рассмеяться. «Делала, — Делала-делала. Ты сказала нам, что если кошки можно мочиться в саду, значит, можно и тебе. Ты всегда тяготела к дикому образу жизни. Передумала только после того, как, стягивая штанишки, потеряла равновесие и упала прямо в заросли крапивы. Бэка покачала головой, не в силах припомнить такое, однако полагая, что рассказ матери вполне достоверен. Она всегда была своевольной. В школьных отчетах постоянно встречалось слово «упрямая». Единственным, кого она слушалась, был отец. Но когда бэка объявила, что намерена пойти по его стопам и поступить в полицию, он изо всех сил пытался отговорить ее. Она не стала его слушать. И теперь была разочарована и зла, что он так и не увидел, как его дочь из простых патрульных перешла в уголовный розыск. Она бросила в кофемашину капсулу и нажала кнопку, чтобы подогреть молоко. Прежде чем заговорить, тщательно подобрала слова. «Ты в последнее время не получала вестей от тёти Мэри?» Хелен покачала головой. «Нет. А что?» Пару недель назад она написала мне. Судя по всему, нет никакого смысла что-либо говорить на этот счет. Все та же старая чушь, которую мы читали сто раз. Отец по-прежнему живет у нее, и она все еще пытается убедить нас, что это мы не правы и что нужно дать ему еще один шанс. Хелен кивнула, и Бека помедлила прежде чем задать ей следующий вопрос. «Ты скучаешь по нему, мам?» «Когда-то скучала, но теперь уже нет. Иногда мне трудно вспомнить, каким он был до того, как с Эммой...» «Случилось все это», — сказала Бека. «Как будто то, каким он стал, затмило все остальные воспоминания». Хелен опять кивнула. «Знаю», — ответила она, и голос ее прозвучал хрипло. Бека отнесла тарелки и стаканы в гостиную и поставила на обеденный стол, пока мать убирала свои бумаги и ноутбук. «Мэйси!» — позвала Бека. «Иди есть!» Она толстым слоем намазала арахисовое масло на оба тоста. Именно так, как любила Мэйси. И задумчиво смотрела, как дочь ест. Когда та закончила, Бэка вытерла крошки с ее губ и посмотрела на часы. Она уже пропустила первое утреннее совещание, и от этого ей было не по себе. Бэка далеко продвинулась в этом расследовании и не хотела, чтобы ее именно теперь отодвинули в сторону или сочли ненадежной. Если бы у нее был выбор, она предпочла бы приехать на работу к семи часам, а не вести Мэйси в школу. Взяв планшет, Бэка просмотрела первые полосы всех национальных газет. Но это лишь усилило ее тревогу. Во всех новостях публиковали истории о последнем деянии серийного убийцы. Чтобы доказать матери, что та не впустую взывала к ней вчера вечером, Бэка вызвалась вместо нее пойти на школьное занятие по пересказу истории и помочь таким детям, как Мэйси тем, кому требовалась небольшая подмога в чтении и письме. Бекке хотелось бы, чтобы время, проведенное с дочерью, радовало ее сильнее, чем это оказалось на самом деле. Радость и развитие Месси должны были быть важнее всего остального. Так почему же Бекке приходится постоянно напоминать себе об этом? Что с ней не так? Она знала, что один раз приготовить завтрак и уделить одно утро дочери недостаточно, чтобы восстановить отношения. Все равно, что заклеить пластырем сломанную руку. Она посмотрела на фотографию в рамке, висящую на стене. Женщины трех поколений семьи Винсент. Бека изо всех сил пыталась быть такой, как это было нужно ее матери и ее дочери. За восемь лет в полиции бэка еще не работала над делом, которое требовало бы такого количества людских ресурсов, как операция камера. Обычно в ее отделе народу было маловато. Сейчас, прибыв в штаб-квартиру уголовного розыска, она отметила, что численность присутствующих увеличилась минимум на сотню. Среди незнакомцев было трудно высмотреть хотя бы пару знакомых лиц. Бека предположила, что бюджет, пошедший на выплату за сверхурочную работу, вероятно, подскочил выше крыши. Забавно, как власть СМИ и общественного мнения может заставить деньги расти на деревьях, если это нужно. Она вошла в штаб следствия уже после половины двенадцатого, надеясь, что увеличение числа персонала сыграет ей на руку и ее отсутствие пройдет незамеченным. Почти сразу же она узнала, что через пять минут состоится брифинг для введения всех в курс дела, и порадовалась тому, что это позволит ей наверстать упущенное. Бека протиснулась в зал совещаний и пробралась в дальний конец, прячась за спины высоких офицеров, чтобы не встречаться взглядом со старшим суперинтендантом Вебстер. Зал был набит битком. А кондиционера здесь не было. Несмотря на открытые окна, в воздухе висел густой запах китайской еды, которую приносили с собой те, кто работал всю ночь. Внимание Бэки привлёк Джо, только что вошедший в зал с сумкой на плече. Вид у него был обеспокоенный, и Бэка понадеялась, что он тоже опоздал. А вот ни хата Ибраины нигде не было видно. Итак, начала вебстер «Сообщаю тем, кто только что присоединился к нам. Час назад была обнаружена еще одна потенциальная жертва. Мы ждем результатов опознания. Но, судя по всему, была убита одна из работниц больницы Святой Виктории в Энджеле. Детектив-сержант Винсент, вы уже здесь?» «Черт», — подумала Бэка. Опоздание не прошло незамеченным. Она подняла руку. «Можете встретиться с детективом-инспектором Адедрой и детективом-сержантом Томпсоном на месте и посмотреть, что удастся узнать относительно жертвы. В случаях с Бёрджесом и Доусоном вы доказали, что убийца любит скрываться поблизости и наблюдать, как мы работаем над делом. Кстати, детектив-сержант Рассел, вы не могли бы тоже поехать туда и посмотреть, «Не сможете ли опознать кого-либо с места предыдущих преступлений?» «А нельзя полностью изолировать больницу на тот случай, если он еще там?» — спросила Бека. «Это будет логистический кошмар, и высокое начальство уже сказала нет». Бека отметила, что вид у Уэбстер бледный и вымотанный. Пока говорил кто-то другой, старший суперинтендант изо всех сил сжимала зубы. Хотя всем им расследование давалось тяжело, однако ответственность, лежащая на старшем офицере, была невероятной. Должно быть, на Уэбстер изо всех сил давили сверху, спрашивая, почему в деле до сих пор нет значительных прорывов. Она продолжала говорить еще десять минут, равномерно распределив обязанности среди всех присутствующих. «Не нужно даже говорить...» «Какой поток дерьма выльется на нас, если мы не добьемся прогресса в самом скором времени?» — сказала она усталым и раздраженным тоном. «А пока все, что у нас есть, это размытое лицо с дорожной камеры и ничего примечательного с места преступления или из помещений, откуда он следил за нами. Мне нужен настоящий прорыв и как можно скорее». Когда совещание распустили, Бэка направилась было к Джо, но Уэбстер уволокла ее в свой кабинет. "Прошу прощения за опоздание", поспешила сказать Бэка, предупреждая удар. "Буду с вами совершенно откровенно», — отозвалась Уэбстер. "Когда я согласилась отвести вам ключевую роль в этом расследовании, я думала, что для вас это будет слишком тяжело. Не потому, что я считаю, будто у вас Отсутствуют нужные навыки или рвения, но потому что знаю, вы и в прошлом брали отгулы по семейным обстоятельствам, и мне известна ситуация с вашим отцом. Но мне нужно, чтобы я могла на вас рассчитывать. У меня нет сомнений, что растить любого ребенка, не говоря уж о совсем маленьком и с особенными потребностями, тяжело. Но наша работа тоже тяжела. Вопреки всеобщему мнению, я не бессердечная сука. Но не так давно такие люди, как вы и я, считались просто матерями с полицейскими жетонами, а не настоящими офицерами. Мы проделали долгий, долгий путь. И мне нужно знать, что вы сможете продолжать этот путь, ни на что не отвлекаясь. «Могу и буду» ответила Бека, но ей самой было трудно поверить в это.